Глава 11. Итак, я забилась в самый дальний угол читального зала, села так, чтобы со спины ко мне было не подойти, и разложила добычу на столе. Руки чесались начать с самого нужного, с магических символов. Но развязывать узелок было страшновато. Засияю так на всю библиотеку, и потом окажусь в чьих-нибудь немытых лопищах. Поэтому томик про магические символы я отложила на попозже, убрав его в сумку, и решила начать сначала. Как любил говорить один из жрецов, отвечающие за душеспасительные беседы с паствой, в любой проблеме главное найти первопричину, первоисточник беды. Первоисточником моей беды были драконы, и завелись они в наших краях примерно в середине темных веков. И на самом деле довольно сильно повлияли на нашу культуру и границу. До этого наше государство просто существовало в составе отдельных графств и герцогств. Потом драконы мигрировали в наши земли по причине... довольно печального природного катаклизма на их части континента, и остались тут жить. Очень быстро загребли себе большую часть земель и начали активно сосуществовать с нами. Процесс был не быстрый но вот несколько веков спустя можно без особых проблем выйти замуж за одну шестнадцатую дракона и накалякать себе метку на запястье. Получается, что история становления нашей империи оказалась напрямую связана с драконами, не без участия которых худо-бедно объединилась территория нашей страны. Императорский род, кстати, регулярно размешивает свою кровь с драконьей, беря в жены драконьих девиц. Но там почему-то магия не наследовалась, только политические связи. И наверняка еще какие-то выгоды, но я в этом не разбираюсь. Самым полезным в этой книге был параграф с упоминанием конфликта пришедших драконов с каким-то местным землевладельцем. В один не очень прекрасный для Ленда -де Лорда день к нему явился новый чешуйчатый сосед и заявил, что младшенькая дочка мужика теперь полетит с драконом в его новый замок, потому что его дракон ее выбрал. В этом месте невольно хихикнула. Довольно странно рассуждать о своей второй ипостаси, как об отдельной личности. Но кто этих драконов знает? а В общем, имени того Ленда Лорда история не сохранила. Но у его дочки действительно появилась на руке магическая метка — И дракон ее волок к себе. Девицу больше никто не видел. Местные думали, ее сожрали. Сами же драконы утверждали, что жила надолго и счастливо, народив мужу в атагу детишек. Здесь я сделала для себя пометку, что хотя драконы с тех пор стали сильно ближе к людям, но в архивы свои все равно никого не пускают. И все те немногие крупицы знаний о них записаны либо с чьих-то слов, либо в качестве описания событий, а чаще всего с чьих-то слов, описывающих события. В общем, достоверность аховая. Но у меня была ещё одна книжка, и я надеялась, что там будет что-то полезное. Брачные традиции я открывала, практически затаив дыхание. Вдруг книга рассыплется, и моя последняя надежда на спасение оборвётся? Или вообще я её открою, а под обложкой сборник политических анекдотов позапрошлого века? В общем, волнительно было. Но, к счастью, внутри действительно была книга по теме. И думается мне, если кто-нибудь узнает, что я держала в руках такой ценный источник вселенских знаний, драконья метка на руке покажется мне меньше из зол. Драконы женились поздно по людским меркам. Свою пару они начинали искать после 30 лет. Здесь, конечно, играла роль, что жили они побольше людей, хотя и не намного Почему именно 30, в книге не сообщалось, поскольку автор не знал. Были гипотезы о том, что в 30 драконы наконец-то находят общий язык со своим драконом, или что в этом возрасте открывается новая, доселе недоступная магия, позволяющая искать пару, или что традиции уходят корнями в дремучее прошлое покинутых земель. В первое, я не верила. Ведь если бы представители драконьей расы не могли совладать со своими внутренними зверями, их бы не выпускали в общественные места. Ну, опасненько-с. Второе тоже выглядело странным. Если после 30-ти у драконьих магов открывается новая магия, то почему они тогда еще не построили ни одного учебного заведения? типа Академия, повышение квалификации для драконов. Ход с 30 лет. Третье оказалось логичным, но, по мне, так к 30 годам у любого нормального мужика последняя чепуха выветривается из головы, и он становится готов видеть гнездо. Воображение живо подкинуло огромного дракона, вьющего гнездо где-то в горах, и меня в качестве наседки-накладки. Брррр. Пролистав пару разделов рассуждения о том, в каком возрасте стоит присматривать себе дракона, я нашла раздел про истинных. Тут было интересное. Истиной считалась женщина идеально подходящими для отдельно взятого дракона. Такие могли родить много детей, не обделённых древней драконьей магией. Невероятно, но факт — истинными действительно могли быть женщины людской расы. В этом месте я против воли покосилась на собственную руку. Да уж, вот неожиданность. Как выбирались эти самые несчастные истины, книга не объясняла. Автор явно был не посвящён в такие тонкости. но предполагал, что не без участия того самого дракона внутри дракона. Потом автор вспоминает какие-то задокументированные случаи, из которых строят гипотезу, что дракон не всегда знает, на кого божественная сила драконей любви укажет. И это придавало мне надежду на счастливое избавление от метки раньше, чем меня найдут. Ну или не менее счастливое бегство из столицы в обнимку с дипломом. Тут уж как повезет. Дальше книга довольно подробно рассказывала, как драконы ухаживают. Если кратко, драконы ухаживают пафосно и со вкусом. Но выбранных девиц, как только те соглашаются на межвидовые отношения, утаскивают к себе в холодные и темные замки, и больше их никто не видит. Автор не исключает, что девицы едят драконы внутри драконов. Я, честно сказать, считала, что, когда тебе в нагрузку к мужику с такой животинкой внутри дают замок, кучу земли и задачу рожать много и часто — Вообще не до променадов по набережной человеческих городов. Под конец автор давал наставление всем юным девам, мечтающим выйти замуж за дракона. Видся вокруг них почаще, желательно тереться о них всеми частями тела, чтобы понравиться дракону внутри дракона. И тот своей драконии магии определил понравившуюся в качестве жены. Ужс. Я покосилась на висящую на спинке стула сумку, где ждал своего часа томик по магическим символам. Руки чесали сравнить печать со справочником, но я понимала, что делать это нужно под покровом ночи и одеяла. А лучше в какой-нибудь пустой аудитории в самом дальнем закутке Академии, куда даже пауки заходить ленятся. Собрав книги и сделанные заметки, я ещё немного посидела в библиотеке, размышляя обо всей этой нелепой ситуации и о том, за что и из внезапно свалившихся проблем хвататься в первую очередь. Хотелось бы заметку, но до ночи эту затею пришлось отложить. Второй по срочности проблемой был бал, и не потому, что он мне очень нравился, а потому, что золотой диплом мне был необходим для выживания. Ну, где-то в хвосте моих панических задач полились пары, прогуленные и предстоящие. Но на фоне остального это не проблема, а так, даже на мелкую неприятность не тянуло. В общем, путем несложных логических рассуждений пришлось прийти к выводу, что лучшее, что я могу сделать сейчас для своего счастливого будущего — раздобыть план этого несчастного балла за предыдущий год. И в лучших студенческих традициях списать с него все полезное. Осталось его найти.